Часть вторая. Пожатие плеч. С участием девочки сделанные из тьмы, радости самокруток, уличного обходчика, нескольких мёртвых писем, дня рождения Гитлера, 100% чистого немецкого пота врат воровства. и книги огня. Девочка, сделанная из тьмы. Немного статистики. Первая украденная книга 13 января 1939 года. Вторая украденная книга 20 апреля 1940 года. Период между названными украденными книгами 463 дня. Если бы кто отнёсся к этому легкомысленно, Он сказал бы, что для продолжения ведь всего-то и понадобилось, что немного огня и немного человеческих воплей. Сказал бы, что Элизель Мейменгер этого хватило, чтобы узнать час новой кражи. Пусть даже краденая книга дымилась у неё в руках и даже жгла рёбра. Однако есть одна сложность. Не время быть легкомысленным. Не время смотреть краем глаза, оборачиваться или проверять плету. потому что когда книжная воришка украла вторую книгу, не только многие предпосылки сошлись в жажде этой кражи, но сам акт воровства спустил пружину грядущих событий. Вторая кража откроет воришке источник дальнейшего книжного воровства. Она вдохновит Ганса Хубермана на план, как можно помочь еврейскому дручуну. И лишь не раз покажет мне, что случай всегда ведёт к следующему случаю. Точно как риск несёт в себе новый риск. Жизнь новую жизнь, а смерть новую смерть. Можно сказать, это была судьба. Видите ли, кто-то может сказать, что немецкий фашизм получился от антисемитизма, не в меру рети его обожания и нации озлобленных баранов, но всё это ничего бы не дало без любви немцев к одному интересному занятию. Жчь Немцы любили что-нибудь сжечь: лавки, синагоги, рейхстаги, дома, личные вещи умершлённых людей и само собой книги. Хороший костёр из книг всегда был им по душе, а тому, кто неравнодушен к книгам, это давало возможность наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не заиметь. Среди тех, за кем водилось такое пристрастие, Была, как мы знаем, худенькая девочка по имени Лизель Меммингер. Пусть она ждала 463 дня, но дело того стоило. В конце дня, вместившего в себя много волнений, много очаровательной гадости, одну окровавленную лодыжку и оплеуху от родной руки, Лизель Меммингер заполучила свою вторую историю успеха — пожатие плеч. Это была синяя книга с красными письменами, вытесненными на обложке. И ещё под заголовком была маленькая картинка кукушка, тоже красная. Оглядываясь потом в прошлое, Лизель не стыдилась, что украла эту книгу. Наоборот, больше всего на крохотный омут события в животе походила гордость. И ещё жажду украсть ту книгу в ней распояляли гнев и тёмная ненависть. По сути дела, 20 апреля, в день рождения фюрера, выхватывая книгу из груды дымящихся углей, Лизель была девочкой, сделанной из тьмы. Конечно, возникает вопрос, почему? На что ей было гневаться? Что произошло в последние 4 или 5 месяцев, чтобы выплеснуться такими эмоциями? Если коротко, ответ переносится с Химельштрасса к фюреру. к недостижимому месту нахождения её настоящей матери и обратно. Как и почти любое отчаяние, всё началось с видимого благополучия.